Глава 29. Дункан приблизился к пылающим руинам центрального входа, прижимая к рту и носу маску противогаза, пока пробирался сквозь дым. Жар опалял лицо, четко обозначая границу между кожей, лишенной нервных окончаний и чувствительности и здоровыми тканями. Дункан оценил степень ущерба впереди. Зажигательный заряд послал сквозь фасад огненный шар. И волну раскаленного воздуха. В ядовитом дыму плясали языки огня, но в целом ударная волна была довольно умеренной. Стекла повылетали, часть подвесного потолка провалилась, но структурно здание не пострадало. Дункан изучал чертежи института. Он выстроен как бетонный бункер, рассчитанный выдерживать ураганы и наводнения. Это был расчетный риск, одним зарядом его не снести. Вот почему Дункан приказал еще 10 зарядов разместить вокруг здания. Его цель не взорвать здание, сравняв его с землей, а сжечь до фундамента. Пожар от этого единственного заряда уже начал распространяться по второму этажу. Дункан не планировал подрывать заряд раньше срока, но внезапная вспышка света в вестибюле его ослепила. Даже сорвав очки ночного видения, избавиться от пелены перед глазами не удалось – Ощущение было такое, будто сетчатку выжгло напрочь. Разозлившись и испугавшись, что ученые прорываются к центральному входу, он отреагировал импульсивно, взорвав заряд, чтобы заткнуть эту дыру. Нельзя выпускать никого. Добравшись до дверей, он заглянул в охваченный пламенем вестибюль. Дым, хлопья сажи и раскиданные обломки затрудняли обзор. Один из его людей уже вывел из строя систему пожаротушения и сигнализацию. Теперь Дункан искал трупы тех, кто пытался прорваться к выходу. Половину вестибюля завалил рухнувший подвесной потолок. Если под ним и есть трупы, об этом уже никак не узнать. Удовлетворившись тем, что выжить в огненном смерче никто не мог, Дункан отступил. К счастью, это заведение расположено вдали от всех и очень уединенно. Вряд ли кто-нибудь заметил огненный шар, взмывший в небо и тотчас угасший. И все же досрочный взрыв расстроил график, и время теперь поджимает. Пожар распространяется, и его команде придется ретироваться из здания раньше, чем запланировано. Выбравшись из дыма, Дункан направился к заместителю. Тот прижимал ладонь к уху, очевидно слушая доклад группы, находящейся внутри здания. Дождавшись отбоя, Дункан осведомился. Какие вести? Группа добралась до лазарета. Нашли одно из животных, овцу. Обезглавили, как приказано. Группа забрала голову и движется дальше. А что с остальными? По сигналам маячков, Дункан знал, что должно быть как минимум еще четыре экземпляра. «Не следа», — покачал головой заместитель. Кори разделил свою группу. Трое направляются в морг, чтобы позаботиться о трупах, доставленных с болота. Дункан представил двух кошек. «Трое других разойдутся и будут прочесывать этаж за этажом, комнату за комнатой. Мы найдем остальных». Дункан медленно кивнул. С Лост и Ден получен приказ изъять все, что удастся, в частности, черепа экземпляров, а остальное сжечь. Похоже, проблемы на Эдеме усугубляются. Начальство восприняло здешний прокол очень остро. И теперь Дункану хотелось отличиться, но дело не только в этом. Уязвлена его личная гордость. В проект «Вавилон» вложена его кровь и плоть, и допустить его провал Дункан никак не может. Животные – интеллектуальная собственность, Iron Creek Industries. То, что находится в их черепушках, принадлежит компании, а значит и ему лично. Дункан осознавал, что если его команда не сумеет отыскать недостающих животных, пожар все равно подчистит хвосты, не останется ничего. И все же он не успокоится, пока не получит головы всех животных. Плюс остается вторая задача. «А как насчет ученых?» — справился Дункан. «Они захватили хоть одного для допроса». И снова это возмутительное качание головой. «Нет, сэр». Тяжко вздохнув, Дункан продолжил наблюдение за зданием в надежде, что не разнес всех непреднамеренно в клочья. Так или иначе, достаточно скоро это будет известно. «Держите здание в плотном кольце», — распорядился он. «Если группа кори не выкурит их из укрытия, достаточно скоро это сделает пожар».